10 декабря 2008 года. Домой на следующий день он не поехал. Наоборот, выждал какое-то время, прежде чем вернуться. Ждал он потому, что полиция не сразу арестовала Майтре после того, как его мать и брат пришли в участок и сообщили о совершенном преступлении. Читчай рассказал ему по телефону, что полиция благосклонно отнеслась к Майтре, потому что он сам явился с повинной. Они поняли, что у него не было намерения скрыться, поэтому позволили ему вернуться домой и сказали, что заедут позднее, осмотрят место преступления, соберут больше улик и доложат о деле прокурору. Он позвонил Майтре сказать, что тот поступил правильно, вверившись в систему правосудия. Если бы ты сбежал, все стало бы гораздо хуже. Ты совершил поступок настоящего мужчины, признал свою вину. Майтри пробубнил: "Да-да", и старший брат продолжал, предупредив, чтобы тот держался подальше от семьи Тая. "Ты по-прежнему можешь, как и раньше, уходить из дома на работу и по своим делам, но постарайся не попадаться им на пути. Постарайся не разжигать в них желание мести, бравируя тем, что ты все еще свободный человек". Он также отчитал брата за его беспробудное пьянство и пристрастие к наркотикам. Все это были последствия его невоздержанности. Мать сказала ему, что в день нападения Май пил. Оглядываясь назад, он вспомнил, как часто под воздействием алкоголя Май становился монстром-разрушителем, превращаясь из тихого, робкого молодого человека в варвара, обезумевшего от ярости и вечно ищущего неприятности на свою голову. Даже мать не могла выносить его, когда он таким становился. Она пыталась заставить его изменить свое поведение, но он на все ее попытки реагировал скверно, агрессивно. Они часто ссорились и чуть не убили друг друга. Как старший брат, он убеждал Майтри бросить пить, и Майтри обещал ему так и сделать. Вечером следующего дня Он позвонил матери узнать, что происходит и собирается ли Майтри вернуться на работу. Ему также хотелось узнать, не допекают ли мать родственники Тая. Она сказала, что сумон подходит к ее двору по нескольку раз на дню, начинает орать и требует сообщить ему, дома Майтри или нет, грозя пристрелить его из отцовского пистолета. В другое время Сумон кричит, что его мать скоро потеряет младшего сына, что жена Майтри будет вдовой и что вся их семья никогда в жизни больше не обретет спокойствия и счастья. Он чувствовал, что мать сильно встревожена, хотя она и уверяла его, что не боится Сумона. Если ей верить, тот продолжал им угрожать, хвастаясь, что его дружки из бандбайкеров жаждут ему помочь. Иногда они собирались перед гаражом и газовали в полную мощь, чтобы досадить их семье. И еще они говорили, что ждут, когда Майтре вернется домой с работы, чтобы надрать ему бока. Мать не шуточно страшилась за жизнь младшего сына, а он пытался ее успокоить. Он говорил ей, что лучше в этой ситуации никак не реагировать, потому что и его родня все еще очень злятся и ищут повод отомстить. На самом деле, говорил он, может быть, это и хорошо, что они могут излить свой гнев в словесной форме, не предпринимая каких-то насильственных действий. И тогда мать сообщила ему, что майтри снедаем страхом и тревогой. Он потерял сон. Вчера ему пришлось напиться, чтобы успокоиться и сдержать свой страх. Пратхи огорчился, узнав, что майтри снова пристрастился к выпивке. Он же велел этому идиоту перестать пить. Но мать сразу встала на защиту младшего сына, ведь он пил один у себя в комнате, сказала она, и ей было его очень жалко, потому что он как-то заявил, что хочет умереть. Она позволила ему выпить, чтобы хоть как-то снять стресс, чтобы он смог уснуть, а сама приглядывала за ним. Он на мгновение потерял дар речи а потом сказал, что если Майтре снова попадет в беду по пьяной лавочке, пускай она не обращается к нему за помощью. Возмущенный тем, что мать позволила Майтре снова пить, он начал изливать свой гнев, утратив над собой контроль. Не могу поверить, что ты разрешила ему опять пить. Ты думаешь, что он в пьяном виде позволит сумону стоять у вашего забора и выкрикивать угрозы? Могу поспорить, что он бросится на него с кулаками, а когда он пьян, может произойти все, что угодно. Потом он напомнил матери, что запретил брату притрагиваться к бутылке, чтобы у того хоть немного прочистились мозги. Майтри нужно наказать, заставить жить в страхе и тревоге. Ему нужно хорошенько подумать и осознать наконец, насколько безрассудный образ жизни он вел и какие это имело последствия для всех в его семье. Майтри, нужно заставить понять, на какое адское существование его глупые действия обрекли мать и братьев. Из-за него они все не знают покоя. Если Майтри сумеет побороть свой страх и тревогу, у него останется шанс изменить свою жизнь, но мать позволила ему пить, чтобы он мог убежать от страха и тревоги. Она позволила ему освободиться от мучительного бремени, которое ему было суждено нести. Я за ним приглядываю, больше он не причинит нам бед, прервала поток его красноречия мать. И он опять потерял дар речи. Он попытался переосмыслить проблему. Может быть, проблема Майтри не в пьянстве, так ему ж был Майтри. Все дело в его матери. Она его испортила, позволив делать все, что ему хотелось, не стараясь направить его верным курсом. Это было так странно, что мать всегда тушевалась перед младшим сыном с самого его рождения. Малыш Майтри любил кусать ее соски, когда она кормила его грудью, и она ничего не делала, чтобы пресечь эту привычку. Когда он чуть подрос и начал сквернословить ей и отцу в лицо, она опять ничего не сделала. После смерти отца мать не смогла уговорить Майтри не бросать школу. Она лишь сказала: "Он больше не хочет учиться". Вот так просто, бросив школу, Майтре слонялся без дела по дому. Мать немного жаловалась на него, но по-прежнему готовила ему и стирала его одежду. Она давала ему денег на выпивку и его новенький мотобайк. Она жаловалась на его безделье, что было правдой, но больше ничего не предпринимала. В конце концов, она вечно помогала ему выпутываться из трудных ситуаций и жертвовала ради него всем, чем могла сам майтри прекрасно знал, что несмотря на все ее жалобы, она никогда не отпустит его в свободное плавание. Его мать только старалась уладить все жизненные проблемы своего младшего сына в зависимости от конкретной ситуации и конкретных условий. Она подходила к решению его проблем как к решению задачек с двумя вариантами ответа. Вопрос первый. Майтри на кого-то напал. Он по-настоящему переживает. Что ему делать? А. Привозмочь переживания и страдать, Б. Попытаться найти способ снять стресс. Майтри и его мать никогда даже не пытались мыслить вне этих рамок. Например, они никогда не спрашивали, почему они вообще должны задаваться подобным вопросом, и не спрашивали, а почему Майтри вообще на кого-то напал. Вопрос второй. Мам, можешь дать мне денег на выпивку, а иначе я А. Добавь к моему счету в винной лавке Б, делай что хочешь, но заработай денег сам. Раньше он пытался убедить мать, что Майтри обманом заставил ее поверить, будто у каждого вопроса в жизни есть только два варианта ответа, но по правде сказать, он понял: Майтри вовсе не обманывал мать. Это она установила для него эти рамки. Вопрос третий. Скольким людям бутылка спиртного может помочь снять стресс и вернуть нормальный сон? А, одному человеку, Б, двум людям. Прошлым вечером мать сидела с Майтри, когда он пил. Поскольку она пила вместе с ним, утешая его, говоря, что разделяет его страдания, она была уверена, что так он не уйдет из дома и не вляпается в еще какую-нибудь неприятность. Через два дня он едет домой. До этого он попросил Чичая сходить на местный рынок и купить там подарочную корзинку, чтобы отнести ее Таю, когда он пойдёт навещать того в больнице. Ему хочется встретиться с Таем и извиниться перед ним за брата. Из телефонного разговора с Чичаем, который состоялся у них недавно, ему известно, что Тай ещё жив. К счастью для Тая, раны не были слишком серьезными — Майтри напал на него с мачете, и лезвие полоснуло ему шею, но оно было тупым. Изгиб в середине лезвия попал на изгиб изгибшейся Тая, и мачете раздробило ему челюсть, но не вензилось в мягкие ткани. Он вздохнул с облегчением, когда Читчай сообщил ему обо всем этом. Проезжая на арендованном мотобайке мимо гаража Тая к дому своей матери, Он замечает, что Сангван, Сумон и несколько их работников провожают его злобными взглядами. Приехав в дом к матери, он садится на бамбуковую скамейку внизу, а мать подносит ему воды попить. Он смотрит на мачете, прислонённое к цементной стене, и спрашивает у матери, то ли это мачете, которым майтри размахивал в ту ночь. Она кивает. Мачете стоит на том же самом месте, где оно всегда и стояло, до того, как стать орудием преступления, у входа на первый этаж дома, прямо перед спальней матери, около той самой бамбуковой скамейки, на которой майтры с матерью часто отдыхали. Он подозревает, что в ту ночь, когда майтри напал на Тая, они с матерью выпивали на этой самой скамейке. И когда мать рассказывает ему о том, что случилось той ночью, он понимает, что его догадка верна. Всё произошло всего через несколько недель после праздника Лой Кратонг, который отмечается в ноябре. И люди продолжали веселиться, выпивать и развлекаться до начала декабря. Сноска. Лой Кратонг. Праздник воды и света отмечается в Таиланде в день ноябрьского полнолуния. По словам матери, в гараже тае шумное веселье продолжалось много вечеров подряд. Мать, чиччай и жена майтри выпивали вместе на бамбуковой скамейке, а позднее к ним присоединился майтри, который уже был слегка под шофе. Мать сказала ему, что праздненство в гараже Тая началось накануне днем, и как многие вечера до этого продолжалось до глубокой ночи с оглушительной музыкой и фейерверками. Их фейерверки взрывались громче обычных петард, и гости Тая поджигали их, ни о чем не думая и разбрасывали во все стороны. Пьяный и озлобленный из-за отказа соседки отдать ему половину своей земли, Тай швырял фейерверки на участок матери три или четыре ночи подряд. Громкие взрывы довели всю семью до белого коленя. Они не понимали, чего добивался Тай таким поведением, но старались как могли не обращать внимания. Однако в ночь, когда было совершено преступление, у них лопнуло терпение. Он догадался, что мать больше не могла выносить поведение Тая и выпивая со своими двумя сыновьями, не сдержалась и ругала Тая на чем свет стоит. Всякий раз, когда со стороны гаража Тая к ней во двор залетал и взрывался фейерверк, она, вероятно, костерила Тая. Какого черта он это делает? Доводит людей до ручки своими дурацкими хлопушками. Оставь ты меня в покое. От этих бомбочек у меня разрыв сердца будет. Слушая жалобы матери, Чичай и Майтри, наверное, были не на шутку встревожены ее раздражением и гневом. Как они, сыновья, могли бы уберечь свою мать от провокации соседа? Как бы они могли добиться того, чтобы ничто не привожило ее спокойный ночной сон. И когда во двор к ним залетел очередной фейерверк, взорвавшийся вблизи от входной лестницы дома, оба сына просто переждали оглушительный взрыв и продолжили выпивать, готовясь к очередному взрыву. Мать же напротив, встала и направилась к гаражу Тая. Она злобно выкрикнула: Зачем ты поджигаешь эти проклятые бомбочки? Ты занимаешься этим уже три или четыре вечера подряд. Когда ты прекратишь? Я бы не возражала, если бы ты не швырял их в мой двор. Зачем ты это делаешь, а? Ты хочешь меня позлить или что? Тайв выбежал и начал сквернословить, крича, что может делать все, что захочет, и они затеяли ожесточенную перебранку. Тайв вдруг оттолкнул ее, И через секунду она услышала у себя за спиной свистящий звук, а потом увидела, как в шею Тая впилось кривое лезвие, и тот упал на землю. Она обернулась и увидела позади себя Майтри. Первоначальный шок сменился суматохой, когда Сангван ринулась к своему мужу, а жена Майтри и остальные старались оттащить всех назад. После этого вся семья, находясь в каком-то тумане, вернулась в дом, все сели на первом этаже, пытаясь решить, что делать дальше. Вот тогда-то мать взяла телефон и позвонила ему в Бангкок. Он помнит, как той ночью, когда он сказал матери, что Майтре надо пойти в полицию, она передала телефон Майтре, чтобы он, старший брат, с ним поговорил. Он раздраженно спросил у Майтри: "На хрена ты это сделал?" Он толкнул Маму, ответил Майтри. А он спросил, зачем Майтри носил с собой этот нож и какой демон шептал ему в ухо и подначивал напасть на Тая. Майтри сказал, что он схватил первое, что попалось под руку, и нож просто оказался рядом. Когда мать вдруг встала со скамейки и направилась к подвыпившей группе мужчин во главе стаем, инстинкт сообщил ему, что должно произойти что-то плохое. Ясное дело, Майтри казалось, что в таких обстоятельствах схватить нож и последовать за матерью поступок вполне разумный. Более того, Майтри, который действовал, подчиняясь сыновнему инстинкту и желая защитить свою мать, просто сказал ему: "Я знал, Должно случиться что-то плохое, и моя рука автоматически потянулась к оружию. Вопрос четвертый. Выбери проигравшую сторону. А, они, Б, мы. Так, вероятно, Майтри воспринял ситуацию. Должно было случиться что-то плохое, что обернется потерей, и ему пришлось решать, кому суждено пострадать, и Майтри принял решение, не посоветовавшись ни с кем из родных. Теперь наша семья обвиняемая, а их семья обвинители. Выслушав рассказ матери о том, что произошло той ночью, он обходит дом кругом и находит обгоревшие цилиндры от фейерверков, разбросанные по двору и под стеной дома рядом с курятником. Мамины куры, наверное, взбесились от взрывов ту ночь. Мать, разумеется, ничего не выдумала, тем не менее, он в отчаянии. Несмотря на явные свидетельства взрывов тех фейерверков, его семья остается обвиняемой стороной.